«Слава!» Костенко обернулся. На скамеечке под деревом с уже облетевшей листвой сидел Садчиков. «Это Садчиков!» Удивительно незнакомым Ларику голосом сказал Костенко. «Дед!» «Дружок мой, знакомься!» «Влас!» ш «Что?» Не понял Садчиков. «Я Влас, это моя фамилия». «Ах, так!» «А я с Садчиков!» «Ну что, Слава, что у тебя обнаружили из кулапы?»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 «Не надо позволять вырезать из себя ничего. В организме нет лишних деталей», — сказал Садчиков. «Пошли посидим куда-нибудь, мужики», — предложил Костенко. «У меня есть в загашнике десятка». «Если ты решил посидеть, значит, ничего серьёзного», — сказал Садчиков. «А если ничего серьёзного, тогда я двину домой». Когда он ушёл, Костенко сказал Ларику. «Стареет, дед».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 с Костенко, и, подперев лицо кулаками, улыбчиво наблюдал, как друзья уплетали суп харчо. Как-то раз, по прошествии восьми лет, Степанов пригласил и сюда. У него вышла первая книга, и он решил отметить это не в ресторане и не в писательском клубе, а именно в их пельменной, маленькой, тихой и до щемящей боли в сердце родной. Чем дальше уходит молодость, тем больше людей тянет к тем местам, где она проходила. Они собрались здесь в семь часов. Степанов ждал их неподалёку. «Устроим пир, Ливон», — сказал тогда Степанов. «Коньяк у меня в портфеле, а пельмени ты сделаешь по люксовскому классу». «Пельмени будут экстра-примочка, ультрапотрясочка», ультра потрясочка сказал Ливон и открыл свой портфель. «Видите, животные, я купил на рынке не только сметаны и сало, но и сунели, кинзу и аджико а «А будильник-то зачем?» Удивился Костенко. «Или ты регламентируешь свое киновремя даже на вечеринке?» и «Это для гардеробщицы. Тете Кате я тащу польскую губную помаду. А не палу, не сеточку в лаку. Это, говорят, дефицит, сеточка для волос». Костенко и Степанов тогда переглянулись и тут же опустили глаза. Стало неловко за себя и гордо за Ливона. Они вошли в пельменную. Вместо тети Кати сидел старик,